Ребят, давайте от праздным возвращением выплылы. Куда вы больше всего хотите пойти? В кино или в кафе мороженое? Нет, господин директор, вас мы с собой не возьмём. Куда бы мы ни пошли, нас не пустят с собакой. Иду, сейчас открываю. Здравствуйте, господин Блум. Мы бы хотели задать вам один вопрос. Да-да, пожалуйста. Что вы сделали с моим мужем? С э... С вашим мужем ничего. Вы же говорили, что он уехал в Италию. А в Италию? А, да, да, конечно, в Италию. А это тогда что такое? Это паспорт господина директора. Да, паспорт лежал в его столе. Да. Как может человек уехать за границу без паспорта? Объясните-ка. Объясните-ка, пожалуйста. Вот как это может быть? Да я не знаю. Ах, вот как? Вы не знаете. Ну что ж, боюсь, пришло время позвонить нам в полицию. В полицию? В полицию! В полицию? Я давно уже не верил во всю эту историю, господин Блом. Я давно уже понял, что тут что-то нечисто, господин Блом. А теперь у меня есть доказательства, что наш директор не уехал в путешествие. Никто не может пересечь границу без паспорта. Я даю вам последний шанс, прежде чем позвонить в полицию. Где, господин директор? Он стал Ну как бы это сказа. Всё ясно. Я звоню в полицию. Ну, ну подождите, подождите. Ну в чём конкретно вы меня обвиняете? Обвинять вас будет полиция. Почти, Алло, полиция? Господин инспектор, я хочу заявить о человеке, пропавшем без вести. Да, пропал без вести директор фабрики супов. Минутка. Да, и сейчас без следа совершено преступление, и совершил его Господин Блом! Ну, подождите, ну подождите! А мы подождите. звоним от него! Вы уже установили адрес! Прекрасно! Ждем! Полиция прибудет через три минуты! Не смейте покидать дом! Вот так-то, господин Блом! Вы сами захотели стать директором! И выпускать этот сливовый суд! Вы убили господина директора! а тело спрятали или утопили Что, в канале. <звездное> Какой кошмар! <звездное> это чье это тело спрятали? Мое? А, а, а, а, а, а, ну? Альфред! Альфред! Господин директор! Альфред! Живой! Меня утопили в канале? Да как вам не стыдно? Я... Ну, мы же все а, думали... А, а, а где же ты был? Разве господин Блом не сказал, что я в Италии? Сказал, сказал, конечно, сказал, но ваш паспорт лежал в ящике стола, а я-то подумал, а что... А кто это разрешил вам рыться в моем столе, а? Альфред... А-а-а, дорогая жена! Ну что? Альфред... Воля наелась курицы! Г-г-г... Ку-ку-ку... ку-ку... ку-курицы? -ку ага, дорогой мой, всего один кусочек. С утра до вечера ела курицу и смотрела телевизор. Но теперь все, с этим покончено, так и знай. Хорошо, хорошо, Альфа... Итак, я возвратился из Италии и хочу объявить вам всем, что мой секретарь, господин Блом... с этой минуты не является моим секретарем. Господин Блом отныне тоже будет директором. Моим со-директором. Ибо господин Блом отлично руководил фабрикой. Он превосходно заменял меня. И к тому же именно он изобрел сливовый суп. Сливовый суп, который выдвинул нашу фабрику на мировой... Уровень! Ура! Ура! Ура! Всем, кто суп из сливы знает, Мэри дружбу предлагает! Ура! Мы хотим, чтобы смогли вы суп попробовать из сливы. В Вилабадже сварили томатный суп, а в Вилариба суп из слива. Вилабаджи все еще давятся томатным супом, а в Виларива давно съели свой сливовый суп и танцуют до посинения. Вот и полиция. Выйдите, пожалуйста, им на встречу и объясните, что здесь произошло. Сию минуту, Альфред. Разумеется, господин директор.